джейк почувствовал что тонет в больших зеленых глазах тиктака хотя тот все еще держал мальчика не слишком крепко джейк никак не мог набрать в грудь достаточно воздуха собрав все силы он постарался стряхнуть наваждение и вновь сказал первое что пришло на ум и благородный перт на землю пал и гром потряс окрестные пределы эти слова Подействовали на Тиктака точно сильная пощечина. Он отшатнулся, сочурив зеленые глаза, и больно сдавил плечи Джейка. — Что ты сказал? — Где ты это слышал? — Напела. Одна маленькая птичка. С рассчитанной дерзостью ответил Джейк и в следующий миг уже летел через комнату. Если бы мальчик врезался в вогнутую стену головой, то потерял бы сознание или убился... Однако Джейк ударился о стену бедром и, как куль, свалился на железную решетку. Он оторопело, потряс головой, огляделся и обнаружил, что очутился нос к носу с той самой женщиной, для которой наступила вечная сиеста. Потрясенно вскрикнув, мальчик на четвереньках пополз прочь, ухало, пинком в грудь опрокинул его на спину. Джейк лежал, судорожно разевая рот, и, глядя вверх на пестрый радужный узел в том месте, где сходились неоновые трубки. В следующий миг поле зрения мальчика заполнило лицо тик прямая полоска сурово сжатых губ, пылающие щеки, в глазах притаился страх. Стеклянный гробик раскачивался на серебряной цепочке, словно передразнивая маятник заключенных в нем крохотных часов. «Режь глотку, прав!» Тик-так забрал в горсть рубашку Джейка, сжал кулак и поднял мальчика в воздух. «Ты наглый дерзец, но я отучу тебя, дерзить мне, но всегда отучу». Слыхал про людей с коротким запальным шнуром? «Так вот, у меня помянутого шнура нет вовсе, чему нашлась бы тьма свидетелей, бы я не заставил их замолчать». «Навеки, коли я услышу от тебя еще хоть слово про благородного перта, хоть одно слово, я снесу тебе маковку и съем мозги, я не позволю накликать беду в колыбели седых». «Понятно?» Он стряхнул Джейка, как тряпичную куклу, мальчик расплакался. «Понятно?» «Да, вот и славно». Тик-так поставил Джейка на пол, и мальчик, шатаясь как пьяный, стал утирать льющиеся из глаз слезы, оставляя на щеках грязные разводы, темные, словно тушь для ресниц. «Теперь, малыш, сыграем вопросы и ответы. Я буду спрашивать, ты отвечать. Ясно?» Джейк не ответил. Он смотрел на зарешоченные, вентиляционные отдушины, опоясывавшие помещение. Тиктак двумя пальцами ухватил его за нос и немилосердно сжал. Ясно. Да! выкрикнул Джейк, из глаз которого теперь вместе со слезами ужаса струились слезы боли, и снова уставился тиктаку в лицо. Мальчику хотелось снова посмотреть на вентиляционную решетку, отчаянно хотелось удостовериться, что испуг и перенапряжение не сыграли с ним злую шутку, и он действительно. Кое-что там заметил, но он не смел. Он боялся, как бы кто-нибудь, скорее всего, сам Тик-Так, не проследил за его пристальным взглядом и не увидел того же, что увидел он. Хорошо. Тик-Так за нос потащил Джейка к креслу, уселся и снова перекинул ногу через подлокотник. Что ж, давай поболтаем. Начнем, пожалуй, с того, как тебя звать-величать. Так как тебя зовут? — «Постреленок!» Джейк Чемберс. Невнятно прогнусавил Джейк. «Ты немец, Джейк Чемберс?» На миг Джейк изумился. Что за чудной способ спросить, не страдает ли он немотой? Разумеется, всем с самого начала было совершенно ясно, что это не так. «Не понимаю». Тик-так принялся дергать Джейка за нос. «Немец! Немец! Довольно морочить меня, мальчик!» «Я не понимаю!» — начал Джейк, поглядел на старый автомат, висевший на кресле, вспомнил разбитый Фоки вульф и разрозненные фрагменты головоломки сложились у него в мозгу в единое целое. «Нет, я не немец, я американец. Все это закончилось задолго до моего рождения». Тик-так выпустил нос Джейка, откуда немедленно хлынули кровавые сгустки. Ты мог сказать об этом сразу и избавить себя от всевозможных страданий и огорчений, Джек Чемберс. Но, по крайней мере, теперь ты понимаешь, как тут у нас делаются дела, верно? Джей кивнул. Е-ей, неплохо. Начнем с простых вопросов. Взгляд Джейка снова медленно переместился к вентиляционной отдушине. То, что он не заметил раньше, не исчезло, это не был плод его воображения. В темноте захромированные пластинчатой решеткой мелькали глаза с золотым ободком. Чик! Тик-так хлестнул Джейка по лицу, отбросив нарежь глотку, который незамедлительно толкнул его обратно. «Пришла пора учения, — сердечко мое, — шепнул пират, — берись-ка за уроки, да гляди, не ленись, ни-ни. — Когда я говорю с тобой, смотри на меня, — распорядился Тик-Так, — либо я добьюсь от тебя почтения, Джек Чемберс, либо оторву тебе яйца». «Хорошо». Зеленые глаза Тик-Така опасно блеснули. «Хорошо, что?» Джейк принялся лихорадочно искать правильный ответ. Он продирался сквозь сумбур вопроса, погнал прочь внезапно вспыхнувшую надежду. То, что он нашел, отлично сгодилось бы и для его родной колыбели, зрелых, иначе известной как «Школа Пайпер». — Хорошо, сэр. Тик-так улыбнулся. — Начало положено, мальчуган, — сказал он. И подался вперед, упираясь локтями в ляжки. — «Что такое американец?» Джейк пустился в объяснение изо всех сил, стараясь не смотреть в сторону вентиляционной решетки. 29. Роланд убрал револьвер в кобуру, положил обе руки на колесо вентиля и попробовал повернуть. Колесо не шелохнулось. Это не слишком удивило стрелка, зато не на шутку, а задачило. Чик, который стоял у левой ноги Роланда, тревожно и нетерпеливо глядел на стрелка, поджидая, чтобы тот открыл дверь, и можно было бы продолжить поход за Джейком. как бы все было так просто, с сожалением», — подумал Роланд. «Караулить под дверью, не выйдет ли кто, не годилось. Могло пройти несколько часов или даже дней, прежде чем седые решили бы вновь воспользоваться этим выходом». Стрелок ждал бы, а тем временем режь глотки и его друзьям могло взбрести в голову, заживо содрать с Джейка кожу. Роланд приложил ухо к металлу, но ничего не услышал. Это тоже не удивило его. Когда-то давным-давно он имел дело с такими дверьми. Из них нельзя было выбить выстрелами замки, и совершенно определенно... Сквозь них ничего нельзя было услышать. Здешняя дверь могла быть одинарной, могла быть и двойной, с глухим зазором внутри, но где-то непременно должна была находиться кнопка, приводящая в движение колесо посередине двери и открывающая запоры. Если бы Джейку удалось добраться до этой кнопки, то, пожалуй, все еще могло закончиться благополучно. Роланд понимал, что не является полноправным членом их «катета», Он догадывался, что даже Чик лучше осведомлен о тайной жизни, протекающей в недрах этого котета. Стрелку казалось крайне сомнительным, что косолап подследил Джейка в тоннелях, где грязными ручейками струилась вода, благодаря одному только чутью. Тем не менее он сумел помочь мальчику, когда тот пытался пройти сюда из своего родного мира. Сумел увидеть, а когда Джейк пытался вернуть случайно оброненный ключ, сумел мысленно связаться с ним, послать сообщение. Сейчас к посылке сообщений следовало подходить с большой осторожностью. В лучшем случае, если поймут, что-то затевается. В худшем Джейк может неверно истолковать то, что Роланд попытается ему внушить и сделает какую-нибудь глупость. Вот если бы увидеть... Роланд закрыл глаза и все внимание сосредоточил на Джейке. Представив себе глаза мальчика, стрелок выслал свое к на их поиски. Поначалу он ничего не видел. Затем, наконец, стало возникать изображение, лицо, обрамленное длинными, белокурыми с проседью волосами. В глубоких глазницах, точно огневики в пещерах, блестели зеленые глаза. Роланд быстро понял, что это тик-так, и что он потомок пилота погибшего в авиакатастрофе. Факт занятный, но в сложившейся ситуации... Не имеющий никакой практической ценности, стрелок попытался заглянуть подальше за тиктака, чтобы увидеть помещение, где держали Джейка и находившихся там людей. Эйк! шепнул Чик, словно напоминая ронду. Не время, дремать. Шш! отозвался стрелок, не открывая глаз. Но. Толку не было. Перед мысленным взором Роланда мелькали лишь размытые пятна. Возможно, от того, что Джейк так прочно сосредоточился на тик-таке, все остальное казалось чередой окутанных серой пеленой силуэтов у границ восприятия мальчика.